Глава вторая. 1696 год. Март. 29-30. Москва. После того скандального разговора с мамой Алексей постарался вести себя как можно более спокойно и вежливо, не вступая ни с кем в пустые дебаты, не ссорясь и не скандаля. И вообще сосредоточился на учёбе. хотя окружение продолжало стоять на ушах. Благодаря симуляции и небольшой лжи удалось канализировать силы миллекоре подозрения всякие дурные по ложному пути. И как это ни странно, начать хорошо питаться. Ведь ему отменили ограничения о поста. Испугались. Нет, конечно, для таких персон, как Конн, и постную пищу готовили одно заглядение. Но отказываться от таких послаблений он не стал. В конце концов, мясо это мясо, и заменить его в рационе можно только вегетарианцами. Его учёбой, как в те годы и бывало, занимался один человек Никифор Вяземский. Достаточно образованный по местным меркам, но ведущий Саревичем себя по-домашнему. Добро А после этого всего скандала с особой теплотой. Для, так сказать, первого класса предметы были выбраны довольно неожиданные. Русский, немецкий и французский языки это понятно. Это важно, без языков совсем никуда для царевича. Скорее тут удивительно, что их было так мало. Арифметика, в частности, 4 её базовые операции. А вот для чего в ещё по сути совершенно пустую голову ребёнка пытались спихнуть историю с географией, осталась для него загадкой. Впрочем, Алексей не обсуждал решение отца в этом вопросе. Он их исполнял, причём делал это с совсем возможным прилежанием и рвением, и не только фактически, но и предельно демонстративно. Государрево дело Патотично иногда заявлял царевич с самым серьёзным видом, когда его пытались отвлечь. Это несколько забавляло окружающих, но не сильно и недолго. Было видно, что царевич не шутил, а увлекаться с насмешками над делом государевым дураков сильно богата не имелось с учётом нрава Петра. Местами Алексею приходилось имитировать обучение. то же арифметику он и так знал, причём сильно лучше учителя. Так что его хватило едва на неделю. С географией вышло чуть сложнее. Здесь хватало специфических непривычных названий. Но курс, положенный Алексею в столь юном возрасте, был крайне невелик. Поэтому со скрипом он его растянул на пару недель, не полных. истории как науки ещё не существовало, а во всяком случае в академическом её виде. Под этим названием он изучал по сути исторический миф. Но и тут курс был краток, от чего удалось его пробежать удивительным для местных темпом. Так что к концу марта у него остались только языки, которые приходилось изучать на полном серьёзе. Нормальных методики ещё не существовало. Но даже несмотря на это, упорство и методичность давали неплохой прогресс. Куда лучше, чем от него ожидали. Впрочем, изучать только языки было крайне скучно, да ещё в местной манере. Алексей Петрович решил шагнуть дальше, не просто выполнить план отца по обучению, но и перевыполнить его. Потребовал себе увеличения учебной программы, но не просто в лоб, А куда как более лукавым образом. Притомился, спросил Никифор после завершения очередного занятия. Притомился. Не стало тридцати Алексей. Языки зубрить слишком однообразное дело. Эх, ещё бы арифметики или ещё какой подобной науки к ним добавить, чтобы глаз не так замыливался. Государь наш велел мне тебе только это преподавать. Добрось, да отмахнулся царевич. Сам же сказывал, что обычно за год изучают а то и дольше, потому и доверил так мало. А у меня, видишь, рвенье какое и способности. Вот и проскочил не глядя, и теперь сижу кукую. Так ты забавы какие устрой, чай возрас самй раз. Государь мне заповедовал учиться, Вот и буду это делать. Какие уж тут забавы? Да и к чему они? Для воинских упражнений и женских утех я ещё мал, а иной для чего? Никифор от таких речей своего воспитанника всё ещё впадал в ступор, никак пока не мог привыкнуть и понять не мог, шутит ли Алексей или серьёзно говорит. Ведь смотрел он с той истории в храме всегда прямо в глаза и почти не мигал. Это само по себе наводило определённые жутью, а тут ещё и речи такие. Сам Царевич уже через пару дней узнал о своей странности с глазами, но сделать с этим ничего не мог. Видимо, какой-то побочный эффект, связанный с вселением в тело юнца взрослого сознания. Моргал он редко, в несколько раз реже нормального, и делал это как-то медленно, вяло закрывая глаза на большее время, чем обычно требовалось, из-за чего возникал эффект типичный для определённых расстройств психики. Люди замечали это и ощущали как нечто пугающее, хотя и не понимали, в чём именно кроется их страх. так или иначе, но была склонна смотреть в глаза при разговоре выработанная за много лет достаточно специфичной службы. Теперь сочеталась с этим жутковатым немигающим взглядом. Что сослужило Алексею дурную службу? Шепотки пошли. Он отчетливо слышал их от слуг. И потом нарушил неловкую паузу Алексей. Ты всё же кое-что разузнал для меня? Помнишь, ты рассказывал про возведение числа в степень? Так в том сложности особой нет. Считай умножение просто необычное. Да, всё так. А как посчитать наоборот? Что наоборот? Ну вот есть у тебя какое-то число. Как понять, в степени у какого оно является? Пусть, например, второй степенью. Какое-нибудь неудобное число, например, 576. С удобными. Ты да и так всё ясно. Сие есть вычисление корня. Я о том слышал, но не сведущ. Тихо ответил Никифор, которому каждый раз было неудобно признаваться в том, что он чего-то не знает. Я думал над этим. И смотри, что у меня получилось. Я решил не в лоб подойти к вопросу, а попробовать разложить это число на более удобные для подсчёта. Берём 576 и делим на 2. Почему на 2? Потому что на 1 делить нет никакого смысла. Так вот, делим. Получаем результат. Потом ещё и ещё, видишь? Вот тут на 2 не делится. Возьмём 3. И вот тут В итоге у нас получилась шесть двоек и две тройки. Значит, корень из 576 можно разложить на корень из произведения двух в шестой степени и три во второй. С чего это? 2 в шестой степени это что? Правильно, 64. А 3 в второй 9. Их произведение как раз нам и даёт 576. Ну Никифор прямо завис, глядя на то, что черкал Алексей на листочке. Да, выглядит всё именно так. Но зачем это марока? Как зачем? Корень из трёх во второй степени это 3. Ведь корень это вторая степень наоборот, а корень из двух в шестой степени выходит 2 в 3. что даёт нам 24 как произведение 8 на 3. А теперь давай проверим. Никифер Вяземский потёр лицо. Он не очень понял, как, что и почему получилось у Алексея. Но всё сошлось. Потом тот взял ещё одно число и вновь его разложил быстро и ловко. Ещё, ещё. Интересно получается, спросил Алексей, старательно имитируя восторг после новой затянувшейся паузы. Интересно? не задавшильво почесав затылок, ответил учитель. Только я не знаю, совпадение это или я действительно догадался до способа решения таких задач. Может быть, получится пригласить кого-нибудь сведущего в этом вопросе, чтобы он проверил мои измышления. Я не знаю даже к кому обратиться. Как-то растерялся Вяземский. Может, в Славяно-греко-латинской академии кто подскажет? Может и так да, тут нужно подумать. Но мы в любом случае на сегодня закончили свои занятия. Постарайся уж найти. Мне ужасно интересно, что в итоге у меня получилось. Учитель распрощался с царевичем и вышел от него. Немного постоял и направился на приём к царице, который, будучи учителем её сына, имел доступ, если не свободный, то без лишних проволочек и задержек. Странные вещи ты мне говоришь, задумчиво произнесла Евдокия Фёдоровна, выслушав Вяземского. Вновь замечу Тон то с твоих слов за седьмицу цифр всё освоил, то историю с географией, то теперь какие-то чудные вещи выдумывает. Как такое возможно? Не ведаю, государьня, потому и пришёл. Давай пригласим для проверки людей сведущих. Может, у меня и правда помутнение рассудка. Я сам уже не знаю, можно ли мне верить. Даже так. Вот тебе крест. Всё своими глазами видел и своими ушами слышал, но не понимаю, как такое происходит. Оттого и дурные мысли в голову лезут. Не мог же ребёнок это всё освоить в самом деле? Дурь, сказка. Не мог, согласилась с ним царица. А если мог? И что с того? Это ведь диво. Это ведь выходит, что у царевича светлая голова и дарование к наукам. Языки ведь он так ловко не освоил, то совсем иное. Языки зубрить надо, а тут понимать. И что ты предлагаешь? Проверить. Давай пригласим учёных мужей из славяно-греко-латинской академии, и они Алексея проверят. Вдруг это всё не нововждение. Сарита задумалась. Все эти странности сыном ей нравились всё меньше и меньше, что дурные, что радостные. Ей хотелось, чтобы Алексей рос нормальным, здоровым, обычным, да ещё с уважением к матери, чтобы прислушивался к ней и делал так, как она велит, а не вот это всё. Однако открыто возражать не стало, поскольку считала это глупым наваждением и надеялась, что серьёзные учёные мужи его развеют. Приглашая их, буркнула она и жестом показала, чтобы гость удалился. На утро из комы люди явились. Вдольной степёрни напряжённые и испуганные, так как не знали На кой беса они тут понадобились? И что от них может потребоваться царице, которая никогда не отличалась интересом к наукам? Никифорых встретил, объяснил задачу и провёл Алексею, который к ихудивлению принял очень хорошо. И следующие несколько часов они приятно беседовали, параллельно вкушая всякое Гостям не ставили скоромную пищу, дабы блюсти пост. Но даже постные сладости и прочие приятные закуски и горячим напитком очень подошли. Тем более, что у преподавателей в Славяно-греко-латинской академии денег и возможности подобным образом питаться не имелось. Этот царевич сделал специально. Ему требовалось расположить к себе преподавателей, делая определённый задел на будущее. Одними разговорами ведь, как известно, сыт не будешь. Учителя, пришедшие с лавено-греко-латинской академии, сначала глянули метод разложения, которым Алексей вычислял корни. Он им был вполне знаком, но этот парень, по их разумению, никак не мог его узнать. Усомнившись в его знаниях и посчитав происходящее каким-то розыгрышем или обманом, Они начали балотировку самого царевича. Долго, методично и вдумчиво. В основном налегая, конечно, на четыре части цифры, то есть на базовые арифметические действия. Ну и дальше заходя, прощупывая пределы. Так что Алексею Петровичу приходилось прикладывать все усилия, чтобы не раскрываться. Потом, завершив с арифметикой, они решили коснуться географии и истории. Но не так Риана. Во всяком случае, их подобные предметы сильно не интересовали. Просто проверили, что всё действительно так, как им говорят. Соревич действительно разумеет то, что ему преподавали по цифре географии и истории. произнёс чуть позже, когда экзамен закончился, один из учителей держа ответ перед царицей. Та скосила глаза на наблюдателей, что ей были отправлены на сие мероприятие, и те важно кивнули, подтверждая слова учителей. Алексей Петрович отвечал добро, сказал один из них. Что же до способа вычисления корня, Продолжил тот же учитель. То нам неведомо, подсказал ему кто или сам догадался. Ну и так это к выходит славный результат. Даже если подсказал, всё одно, очень хорошо, так как с ним знакомятся не на первом году обучения. А если сам догадался, то вообще блестяще. Это говорит о его одарённости и светлом уме. Этот способ рабочий. Да, конечно. И он не просто его показал, мы подробно объяснили, что и зачем делает, добавил второй учитель. Значит, не заучил, но понял, что весьма и весьма похвально. Так что мы полностью поддерживаем его рвенье в продолжении учёбы. Наша академия с радостью предоставит ему учителей и всё необходимое для дальнейшего изучения истории, географии, арифметики, а также механики, к которой он явно имеет интерес. Отрадно это слышать. Без всякой радости ответила Евдокия Фёдоровна. Вас наградят за помощь, ступайте. И вы тоже, добавила она наблюдателям. Все вышли, оставив царицу наедине с патриархом, что молча наблюдал за этим кратким докладом. Что думаешь, владыко? Посветление ума, что случилось у Алексея в храме, не может не радовать. Посветление или? Меня это всё пугает. Отчего же рвение к наукам не есть греховное занятие? Да, но я боюсь, что увлечение учёностью может привести его на кукуй или того хуже, как и его отца. Сам же видишь, что тяга к знаниям привела Петра к бесовским страстям, пугающим чуждым Вон еретикам и безбожникам он ныне верный друг, а добрым славным людям, если не враг, то пренебрегает ими. Да и кикимарабисовская с ним теперь постель делит, а не законная жена. Его же тебе такие речи вести? От чего же? Я царица, которую он оставил ради неё, сына своего оставила, что же? Сын таким же растёт. Разве это не должно меня печалить? Патриарх промолчал, встал, прошёлся по помещению и, подойдя вплотную к царице, тихо спросил: "И что ты предлагаешь? Ограничить обучение Алексея этому всему? Пусть-то лучше духовные книги читает и просвещается богословскими трудами". Не станет. Ты же сама видишь, куда его тянет. Гамына что? Свернём на верную дорожку. Свернём ли? Сама сказываешь. Он подражает Петру Алексеевичу. А тот упорен и просто так свои забавы не бросает. Алексей ещё ребёнок, очень острым языком. Не боишься этого, да и взгляд он пугает. Да уж. Вылупится и пялится не моргая, аж мурашки по спине. Ядругом взгляд такой, словно он всё понимает. взрослый, сепкий такой. Словно я перед Фёдором Юрьевичем предстал или даже не стою, а вишу на дыбе. Такое нововжденье. Покачал он головой. Хотя на лице его ни злости, ни печали, стоит и спокойно смотрит на меня. Я даже не знаю, как с ним речь вести. Как с ребёнка, а малив взрослым. Он ещё ребёнок, повторила Евдокия, но ужас нажимом и куда более эмоционально. И кем мы будем, если не сможем свернуть его на верную дорожку? А ежели, отцу всё расскажет. Он явно стесняться не станет. И что с того? К чему Пётр завещал нам его учить, тому и учим, и даже больше даём. И ново, нежели Алексей желает. Да. Но в чём-то обеда? Мало ещё нам указывать. Тоже верно, неохотя кивнул Адриан после довольно долгой паузы. Это всё выглядело весьма спорно, тонким льдом, на который патриарху вступать не хотелось, дабы не ругаться с буйным и вспыльчивым царём. Но и Евдокия говорила вещи разумные, и пусть с изрядным беспокойством. Однако патриарх согласился. И пригляди затем, чтобы ни кифер с академии не экшался. Готовит Алексей убедит его тайно там какие книги брать или ещё чего Пригляжу. Да. Прило в мешке не утаишь. И это о чём? Пётр всё равно о том узнает. Уверенно, что одобрит. А ли тебе бед с ним мало. Поговаривают, что он уже мыслит в монастырь тебя справадить. и только приговорами друзей своих сдерживается. В монастырь, тихо произнесла Евдокия. «К сестре своей посадит. "Ой", грустно усмехнулся Адриан. "Ты и шутки не шути, с огнём играешь. Я тебя поддержу. Но если что, Тебя Пётр накажет, ибо давно ищет поводы. Так что каждый шаг делала бы ты осторожнее. Оступишься и всё. По краю ны не ходишь. Понимаю, кивнула царица, после чего добавила: И книги подбери добрые Алексею. Полезные для души. Яжели желает читать, то пусть читает. Не забивая себе голову глупостями и опасными еретическими учениями.